И снова Кира наблюдала, как ее бывшая подруга огибает глиняный овраг, но уже в обратном направлении. Шла, чуть нагнув голову против ветра, подняв воротник шварцевой овчины. «Петь — Петь! — крикнула Кира в направлении второго этажа. — Спускайся и собирайся, мы уезжаем! И без сил опустилась на пол там, где стояла. Через неделю все улетали обратно. В Шереметьев отвозил Гвидон пока ехали, думала памятники Шварцу, каким тот будет. Все остальные тоже размышляли, каждый о своем, потому что каждый точно знал, для чего летит по маршруту Москва-Лондон. Приш, чтобы привести в порядок дела и к весне вернуться к мужу и сыну, и жить дальше там, куда ей когда-то невильно было возвращаться. Нору, чтобы закончить консерваторию, сдать экзамены и тоже вернуться. В страну второго гражданства, к моменту отъезда она для себя уже твердо это решила, тем более, что была еще одна причина для возвращения на родину. Ницца домой, что параллельно с работой в Харперфонде вести механизм, который позволил бы заинтересованным странам эффективно и в самые короткие сроки приступить к проекту реставрационного возведения разрушенного жиженского храма. Три, чтобы завершить учебный год в частной музыкальной школе и жить дальше одной на Карнаби-стрит. помню, что по московной Жижи осталась могила мужа, действительного члена Академии художеств Юлия Шварца, и еще могила отца Джона Харпера, шпиона, писателя и пастуха. В хитрую их встречал Буб. По очереди поцеловал, не зная, какие слова будут уместны после десятидневной неизвестности. Поэтому больше осторожничал, решив не влезать пока в семейные непредсказуемости. Надо будет, скажут. Сначала завез родню на Карневе-стрит, потом уж повез жену домой. «Мне нужно в Кембридж», — неожиданно сообщила Ниц. «Завтра у меня осталось три дня от отпуска. Тебе машина понадобится?» — Бери, конечно, — тут же согласился Боб, быстро сообразив, что это не тот случай, когда вопрос подлежит обсуждению. — Хорошо, — успел изучить жену за двадцать лет совместной жизни. — Спасибо, милый, — задумчиво сказала Ницца. — Я тебя люблю. И мысленно прикинула, сколько может не хватить в худшем варианте. С Норой она переговорила еще в самолете и, как и предполагала, получила безусловное согласие без пудовых раздумываний и ненужных вопросов. И вообще сказала, что деньги дедовы общие. Ну, реально ясно. Оставался Сева, к нему связавшись с утра по телефону, и поехала навстречу. Штерингас, оторвавшись от дел, встретил ее внизу, и они пошли в его институтский кабинет. — Я займу у тебя немного времени, — сказала ница отхребнув кофе. «Ты знаешь, я всегда рад тебя видеть», — улыбнулся профессор. «Я и Сула, мы оба. Что-нибудь случилось, милая? Боб в порядке?» «Боб в порядке. И ничего не случилось?» Она пожала плечами. «За исключением того, что мне нужны деньги». У Штарингаса вытянул с лицо. «Не от страха, а от удивления. Деньги?» Тем было совершенно новой. За все время их общения у меня пределов России, потому неожиданный. Какие деньги? Для чего? Для того, чтобы отреставрировать православный храм в Жиже, в котором будет служить наш сын Иван. Настоятелем. Я почему-то подумала, ты захочешь в этом участвовать. Как отец, лично я участвую как мать. Остальные как родственники, включая наследников Харпера и Шварца. Сын? удивленно переспросил Штерингас. Это ты так шутишь, да? Чтобы что? Чтобы мы закрыли долг Сева. Без тени улыбки на лице, ответила Ниц. И он понял, что она и не думает шутить. Я за то, что оставила своего сына в России, твоего, э, нашего. А ты за то, что оказался отцом. И оставил меня. Значит, и его. Это если вкратце. Вообще я узнала об этом недавно, буквально на днях. Что у тебя есть сын, не понял, Сева. О чем ты узнала? О том, что он твой. Я всегда думала, что их, те, кто меня насиловал в санитарной машине. А теперь ты решил, что он мой? Пожал плечами Штарингас. Довольно странная картина, не находишь? Она молча положила перед ним фотографии. И было несколько. Молодой человек с убранными волосами, с распущенными, в джинсах и рубашке, в подвяснике, улыбается, серьезен, коли дрова. Сева взял снимки, опустил глаза. На него смотрел он сам. Только на тридцать лет моложе. — Надеюсь, экспертиза ДНК не потребуется? — спросила она сухо. Он молча положил фотографии на стол. — Не потребуется? — он помолчал. — Я отдам Ласкеровскую премию. Это полмиллиона долларов. Только два условия. Какие? — коротко спросила Ниц. — Хочу на него посмотреть. — И хочу, чтобы об этом не знала Суламивь. — О том, что хочешь посмотреть или о благотворительности, и то, и другое, — подумав, ответил Сева. — Она привыкла к тому, что у нас нет детей, и что никогда не будет, и она уже не захочет привыкать к другому. На это я могу рассчитывать? Нет, поднялась. — Сев, это твое законное право. Я рада, что мы поняли друг друга. Еще я рада, что ты отец. Я буду держать тебя в курсе, да? Он молча кивнул, глядя в пол. «Я пошла». Он снова кивнул и не поднял, чтобы проводить ее. «Тебя оставить?» — спросила она, кивнув на снимки, Он отрицательно покачал головой. Она собрала их в стопку, сунула в сумку, затем подошла к нему, поцеловала в голову и, не оборачиваясь, вышла из кабинета. Эпилог Весной 1992 года Элеонора Шварц и пресс и Харпер вернулись в Россию. Как и предполагалось с самого начала, Патриция Харпер-Шварц с ними не полетела. Осталась в Лондоне без конкретных планов на лето. Петьку Богомаза и однокровного брата норы из своей бывшей комнаты на втором этаже переселять не стала. Кир уступил ей Юликову спальню, там она и разместилась. Пока разбирала чемодан, развешивала в гардеробе одежду, думала только об одном — когда же увидится с Ванькой? Увиделись вечером, когда Иван и Конников вернулся из Боровска в Жижу. Тот же день Нора не пришла домой, потому что осталась ночевать в доме через враг, в комнате Ивана, в которой они проснулись вместе, уже вместе спустились завтраку. Потом, выпив чаю, вместе ушли, не сказав, куда потому что не знали сами, потому что это не имело значения, потому что они снова были вместе. Через неделю отец олимпия обвенчал их в храме святого Даниила. А еще через какое-то время недавний семинарист, алтарник Иван Иконников был утвержден патриархией в сане священника, став иереем, отцом Иоанном, и приступил к службе в своем же храме.